Выйдя на улицу, Мюфа пошел с необычайной быстротой. Только что прошел новый ливень. Он не раз поскользнулся на грязной мостовой. Машинально подняв голову и взглянув вверх, он увидал обрывки облаков цвета сажи, которые неслись мимо луны. В этот час на бульваре Гусман прохожие встречались всё реже и реже. Он пошел около лесов строившейся оперы, желая быть в темноте и бормоча про себя какие-то бессвязные фразы. «Эта женщина лгала». Она выдумала это по глупости или злости. Он должен бы был размозить ей голову, когда она была у него под ногой. В конце концов, позор был слишком велик. Он никогда более не увидит ее, не прикоснся к ней в противном случае, Он будет под лицом. И он перевел глубокий вздох с видом облегчения. О, какое это гнусное чудовище! Обнаженное, глупое, жарящееся подобно гусю, оскверняющее все, что он привык уважать в течение сорока лет. Луна выглянула из-за туч, И пустынная улица осветила с белым светом. Ему сделалось страшно. И он разразился рыданиями, обезумев от отчаяния, как будто вдруг почувствовал вокруг себя бесконечную пустоту. «Боже мой!» — бормотал он, — «все кончено». Для меня ничего уже не осталось. На бульварах запоздавшие пешеходы замедляли шаг. Он попробовал успокоиться. Рассказ этой женщины не выходил у него из головы, которая пылала, как в огне, И ему хотелось обсудить факты. Графиня должна была вернуться утром из замка мадам Шезель. И в самом деле, ничто не могло помешать ей возвратиться в Париж накануне вечером и провести ночь у этого человека. Он припомнил теперь некоторые мелкие обстоятельства из того времени, когда они жили в Фондетте. Однажды вечером он застал Сабину под деревьями в таком сильном волнении, что она не могла отвечать на его вопросы. Тот был при этом... Отчего и теперь она не могла быть у него? Чем более он думал, тем возможнее казалась ему вся эта история. Он даже начал находить ее естественной и неизбежной. В то время как он был у публичной женщины, Его жена была у своего любовника. Ничего не могло быть проще и логичнее. И, рассуждая таким образом, он всеми силами старался оставаться спокойным. Он испытывал такое ощущение, как будто впал в чувственное безумие, которая постоянно усиливалась, захватывая и унося с собой все окружавшее. Его преследовали жгучие картины. Фигура обнаженной Нана вызвала в его воображении обнаженную Сабину. При этом видении, в котором их сближала утро, общность, бесстыдства и чувственности, он споткнулся. Проезжавший по улице фиакр едва не раздавил его. Вышедшие из какого-то кафе женщины толкали его, посмеиваясь. Тогда, чувствуя новый приступ слез, И, не желая разрыдаться при людях, он бросился в темную и пустую улицу Рассини и, продолжая идти около погруженных в глубокую тишину домов, заплакал, как ребенок. Всё кончено!» — повторял он глухим голосом. «У меня нет ничего!» Ничего он плакал так отчаянно, что должен был прислониться к стене закрыв лицо мокрыми от слез руками услышав шум шагов он пустился бежать он чувствовал стыд и вместе страх заставлявшие его уходить от людей неуверенной походкой ночного бродяги. Сталкиваясь на тротуаре с прохожими, он старался принять развязный вид, воображая, что его историю можно прочесть в движении его плеч. Он дошел по улице Лагронш-Бетельер до улицы фобур мон но, увидав блеск газовых рожков, тотчас пошел назад. Почти в продолжении целого часа он продолжал бродить по этому кварталу, стараясь выбирать самые темные закоулки. Без сомнения, был определенный пункт, к которому ноги вели его сами собой, с настойчивым терпением, но дорогой, беспрестанно усложняемой разными обходами. Наконец, на углу одной улицы он поднял глаза. Он достиг цели. Это был угол улицы Тедбу и улицы Прованс. Под влиянием мыслей Болезненно угнетавших его мозг, он употребил час времени, чтобы дойти сюда, тогда как мог бы сделать это в пять минут. Он вспомнил, что в прошлом месяце заходил как-то утром к Фошри поблагодарить его за описание баллов тюэлери, в котором тот упомянул о нем. Его квартира помещалась в третьем этаже. Ее маленькие квадратные окна прикрывались наполовину колоссальной вывеской какого-то магазина. Последнее окно с левой стороны было дерево, Перерезана полосой яркого света, лучом от лампы, проникшим между плотно закрытыми занавесями, и он остановился, устремив глаза на эту яркую полосу, поглощённый своими мыслями и как будто ожидая чего-то.